Издательство «Эксмо», Анна Адувалова, «Холодный разум». Пролог. За окном метель. Я стою в своей комнате, придерживая рукой штору, и смотрю на улицу, где двое стражников из магического контроля уводят Блэкфлая. Туда высыпало, кажется, все население замка. Я наблюдаю издалека, не понимая, какие чувства испытываю. Перед дверями стоят обеспокоенные преподаватели и шокированные студенты, немного в стороне, нахохлившиеся, как Ворон Кевин, и растерянная Дафна, кутающаяся в серебристую шикарную шубу. Отсюда они сами выглядят как окружившие их дети. Мои сокурсники под крылом Блэкфлая так и не выросли, в отличие от меня. Им придется экстренно взрослеть сейчас если они, конечно, хотят выжить. Блэкфлай мог вырубить маг одним заклинанием. Ему стоило шепнуть слово, и он был бы свободен, но пришли бы другие, не двое, а десять, и все равно увели бы, но на сей раз, силой. Магический контроль умеет справляться с любыми магами, сильными, наглыми и опасными, поэтому Блэкфлай и не сопротивляется». Уходит с прямой спиной и расправленными плечами, не потеряв достоинства, как и полагается темному магистру, заигравшемуся со своей силой. Печальный исход. Интересно, о чем он думает? Пытается понять, кто его предал? Клянет ли тот миг, когда судьба свела его со мной? Надеется вернуться и отомстить или смирился с участью? обвинения выдвинутые против него слишком серьезные. я понимаю ему никогда и ни за что не отмыться от них. в нем действительно живет тьма, которая может в любой момент вырваться наружу. я смотрю ему вслед и по щекам текут слезы. Я не желала учителю такой судьбы, происходящее кажется нелепым, нелогичным и отзывается Болью в сердце. На мои плечи ложатся прохладные руки, поддерживая. «Ты все сделала правильно!» Тихо шепчет мне на ухо Эль и скользит по мочке губами. Едва уловимо. Разворачиваюсь к нему лицом, оказываясь в кольце рук, которые с плеч перемещаются на подоконник у меня за спиной. Васильковые глаза смотрят с сочувствием И гордостью. Я лишь грустно улыбаюсь И легко касаюсь Рукой щеки вампира. Как у тебя все просто, друг?»